Мура. Прежде всего, принципиальное несовпадение актера с ролью. Отношения с Минкиной не были чересчур сентиментальными. Рокчеев ценил Настасью за то же, за что Александр Павлович ценил Рокчеева — за преданность без лести, подчеркнутую простоту обращения, которая контрастно противопоставлена жестко иерархическому придворному мироустройству. Имение держалось на ней. Минкина, в свою очередь, умно и мягко вела отведенную ей партию, ненавязчиво обращая внимание любезного отца графа на то, что всегда вызывало в нем прилив нежности и умиления, на свою преданность и неустанное благоустроение их семейного гнездышка, их маленького государства. Вот фрагмент одного из ее писем. 17 августа 1816 года. «У флигелей музыкантского и людского крыльца переделаны, По грибному флигеле пол опустили ниже, и лестницу для входа в комнату перенесли к южной стене, к церкви. Теперь делают крыльца у всего флигеля и у ватного. Дорожку у плиты между флигелей музыканского и людского перестилают вновь и делают под плиту из щебня бут. В саду после отъезда вашего сиятельства дорога от оранжерея к домику, называющемуся моим именем, и до чугунных ворот отделана. Клубника выплата и вновь посажена. Деревья и все растения убраны в оранжерею 3 числа. Стрижка по дорогам окончена, и теперь продолжается обрезка по куртинам. Прорезают липовые аллеи. Из еловой рощи назначенные лишние елки вынуть вынуты. На цветочном островке по берегу посажено флекусов красных диких 300 кустов. При всем посылаю обращики парчи и бархату и перевязь для вашего сиятельства. Целую ручки ваши, слуга ваша настасья Федорова. Настасья Минкина знала заклинательную формулу, произнося которую, Аракчеев и сам умерял и усчастливливал сердце государя. «Слава Богу, батюшка, все благополучно, смирно, тихо». Но знала она и другое, что формула эта была самозаклинанием Аракчеева, и, произнося ее, он себя умерял и усчастливливал. И повторяла ее из письма в письмо. Письма Минкиной вообще создают особый образ отношений. Это не отношение страстных любовников, не воркование нежных голубков, не платоническая любовная игра, не следы угасшего чувства в рутине домашних дел, но крепкая, хотя и не вполне законная семья, в которой, как в разумно организованном доме, всему отведено свое место. И нежности, и рачительности, и страсти, и охлажденности. По придворному чуткий полководец Багратион нашел единственно возможное определение социальной роли Минкиной, когда послал графу платочек для подарка. Кому? Не жене. Ни любовницы, ни воздубленной, ни наложницы, а шуре-муре. Очевидно, здесь встретились французские слова «шер» и «амур». «Ваше сиятельство. Азиатская мода. Дамы носят на шее, оно и пахнет хорошо. Я не верю, чтобы у вашего сиятельства не было шуры-муры. Можете подарить. Надеюсь, что понравится. Преданный вам Багратион». Естественно... От людей той эпохи, принадлежавших к тому типу культуры, бесполезно было бы ждать письменных откровений, прямых признаний в огненном безумном желании, они были словесно стадливыми. В поведении стадливости было меньше, но и она всегда была ритуализована и тем как бы лишалась грубого натурализма. Потаенная беседка в имении графа, в стенах которой были искусно скрыты развратные гравюры огромного размера, которыми образцово-показательный граф любовался в часы отдохновения от трудов праведных, одно из таких ритуальных капищ. Греху не дают выйти на волю, но ему отводят дальний уголок сада, включают в общую иерархию «непорядочное упорядочивают». Но при этом они располагали тысячами способов намекнуть на иные чувства, если бы эти чувства существовали. При всей своей неначитанности Настасия Минкина ведала и соблюдала стилевой кодекс эпохи. Ей не на что было намекать. Многолетние отношения с графом сложились раз и навсегда — Необходимо было лишь поддерживать ровный огонь этих отношений. «Любезный мой отец, посылаю вам двойную Георгину. Вы не изволили ее видеть, а я боюсь, чтобы не отцвела без вас». И вот, узнав о смертоубийстве, граф принимает роль полубезумца, сраженного потерей возлюбленной. Рассуждать о том, мог ли он, пусть на время, утратить разум при виде растерзанной дворовыми Минкиной, бесполезно и нехорошо. Мог, как всякий человек. А мог и не утратить, мог потерять голову, а мог, наоборот, попытаться ее сохранить.